И как раз этот камень оказался особенно противным. Он ругал его. «Камень! Такой круглый и дурацкий! Никак за него не ухватишься!» Исаку почти казалось, что он над ним издевается. «Взорвать? Еще чего! Тратить на него порох!» «Так неужто отказаться? Признаться в своем страхе перед тем, что камень одолеет его?» Он все копал и копал. Устал ужасно, это да. Но куда девался страх? Он подсунул под камень конец ваги и попробовал. Камень не шелохнулся. Технически все было проделано безупречно, а толку никакого. Что же это такое? Разве Исаак не ломал раньше камней? Может, стареет? Чудно? Смешно? Правда, он недавно заметил у себя признаки, говорящие об ослаблении силы. То есть вовсе он их не заметил, даже внимания не обратил. Просто ему это померещилось. И он снова принимается за камень с твердым намерением сдвинуть его с места. Да, это вам не пустяк. Исаак ложится всем телом на вагу, и давит на нее изо всех сил. Он лежит на ваге и давит, и давит, словно великан, богатырь, и кажется, будто туловище его вытягивается до самых колен. Во всем этом есть какая-то пышность, фантастичность. Но камень не шелохнулся. «Делать нечего, придется копать дальше». «Взорвать камень?» «Молчок». «Нет». «Придется копать дальше». Он вошел в азарт. Он во что бы то ни стало вытащит этот камень. Нельзя сказать, что в этом упрямстве сказывалась какая-то испорченность Исаака. Нет, то была затаенная любовь землепашца. Любовь, напрочь лишенная нежности. «Со стороны поглядеть глупее не придумаешь. Сначала...» Прежде чем навалиться на камень, Исаак, казалось, припадал к нему то с одного боку, то с другого. Потом окапывал его вокруг, ощупывал, щищал землю голыми руками. Вот что он делал. Но ни в одном из этих его действий не было ласки. Он разгорячился, но разгорячился от упрямства. «Что, если опять попробовать вагу?» он подсунул ее под камень в наиболее подходящем, на его взгляд, месте. «Нет! Что же это за упрямый и настойчивый камень?» Но ему показалось, будто камень чуть-чуть дрогнул. Исаак снова налег на вагу. У него появляется надежда. Землепашец чутьем угадывает, что камень уже утратил свою непобедимость. И тут Вага вдруг соскальзывает с камня, опрокинув Исаака на землю. «Черт!» — восклицает он. Шапка у него съехала на бекрень и едва держится на голове. Вид у него Эдакова, испанского разбойника. Он сплевывает. Показывается Ингер. «Иди же поешь, Исаак!» — говорит она мягко и ласково. «Сейчас!» — отвечает он. Ему не хочется, чтобы она подходила ближе. Не хочется разговаривать. Ох уж это Ингер! Ничего-то она не поняла. Она подошла. «Что это ты опять задумал?» спрашивает она, желая привести его в хорошее расположение духа напоминанием о том, что он чуть не каждый день придумывает какую-нибудь новую грандиозную затею. Но Исаак мрачен. «Ужасно мрачен!» «Да ничего я не задумал!» «Отвечает он!» «А Ингер?» Ну до чего же глупая!» «Уф!» «Продолжает к нему приставать и не думает уходить!» «Раз уж ты увидала, — говорит Исаак, — «так я хочу вытащить этот камень!» «Да ты что!» «Ага!» «А я не могу тебе помочь?» «Спрашивает она!» Исак качает головой. Но Ингер явно сделала удачный ход, предложив Исаку свою помощь. Теперь ему уже не спровадить ее.